Комиссар покачал головой. «Молодой человек, — заметил он, — врать вы умеете. Но вы не должны забывать вот о чем. Ева, Лот, Александр категорически утверждает, что вы и есть тот человек, которого она встретила в прериях через пять минут после того, как был убит Грэн. Молодой человек презрительно рассмеялся. «В таком случае, — ответил он, — чрезвычайно странно, что она болтала со мной, как с закадычным другом. «Рассказала и про карту, и про своих приятелей, и про все на свете. Или ей нравится болтать с убийцами?» Комиссар помолчал немного и сказал, «Ваша прислуга рассказала нам, что вы совсем недавно сбрили усы. Точнее, на следующий день после убийства. Как вы это объясните?» Молодой человек взглянул на гладко выбритое лицо комиссара, А разве вы сами для разнообразия никогда не отращивали себе небольшие усы, а потом сбривали, когда они вам надоедали? А я сбрил свои, когда они мне надоели. Я же не виноват, что несчастный старик умудрился умереть как раз накануне. Так, — отметил комиссар, — могу еще сказать, что вчера в вашем доме произвели обыск, и у вас в шкафу, в самом дальнем углу, были обнаружены зеленые габардиновые брюки. «А вы, наверное, слыхали, что полиция уже две недели ищет человека в зеленых габардиновых брюках». Молодой человек стал еще бледнее, но ответил все так же надменно. «Я берусь отыскать по крайней мере пять человек, только среди моих знакомых, у которых есть зеленые габардиновые брюки. Я никогда не слышал, что это преследуется». Комиссар опять покачал головой. «Молодой человек, как вам только не надоело». Да нет, ему не надоело лгать, и у комиссара даже чуть не лопнуло терпение, которым он так славился среди своих товарищей по службе. Братец Класс был очень упрям. Да-да, по странному стечению обстоятельств его действительно звали Класс. Ева Лотта окрестила его правильно. Драматические события в усадьбе прервали войну роз. Мамаши опять были охвачены страхом, детям опять было строго-настрого приказано сидеть дома. Да и ребята и не сопротивлялись. Настолько их потрясло то, что случилось. Все рыцари Алой и Белой Розы собрались в саду булочника и вспоминали те ужасные минуты в прериях. Все опять хвалили находчивость каля Ну, разве не здорово он тогда это придумал? каля и Андерс знали, что Алая близко видели, как они залегли в кустах. Каля стрелой побежал прямо к ним и отдал четкое и ясное приказание. «Убийца в усадьбе! Бегите за полицией!» «А один пусть пойдет и проколет шины. Его машина стоит на дороге у поворота». Прошли еще сутки с тех пор, как начался допрос братца класса, и терпение комиссара истощалось все больше. День выдался дождливый, Бенка был парень тихий и не очень-то воинственный. Зато совсем другими качествами отличался его кумир – боевой и энергичный Сикстен. За него Бенка был готов в огонь и в воду. Пример Сикстона помогал Бенке быть вполне приличным рыцарем Алой Розы. Но в такой дождливый день можно со спокойной совестью заняться чем-нибудь дома. И Бенка сел приводить в порядок свои марки с любовью разглядывая их чуть близорукими глазами. У него была довольно полная коллекция шведских марок, и он как раз собирался вклеить в альбом несколько новых, когда взгляд его упал на скомканный конверт. Бенка нашел его недавно в канаве около дома Лисандеров. Конверт украшала совсем новая марка. В его коллекции такой еще не было. И вот Бенка достает конверт из коробки для ненаклеенных марок, и разворачивает его. Адрес напечатан на машинке. «Еве Лисандр. «Ну да, ведь Ева Лотта последнее время получала столько писем». Бенка заглянул внутрь. «Пусто, конечно. Он еще раз полюбовался маркой. Красивая. А вот откуда отправлено письмо, не узнаешь. Так как его опустили в почтовый ящик поезда, и на конверте стоит только штемпель почтового вагона. Зато число видно хорошо. И вдруг Бенку осенило. А что, если это тот самый конверт, из-за которого столько было шуму, и который полиция уже столько времени разыскивает? Надо вспомнить. В тот день, когда Белые Розы сидели в беседке, и Сикстон послал его оскорбить их, кажется, тогда Ева и получила шоколад. Ну да, точно в тот самый день. Тогда он и конверт нашел. Какой же он идиот, что раньше не рассмотрел получше. Две минуты спустя Бенка был у Сикстона, который сидел дома и играл в шахматы с Йонте. Еще ровно через две минуты они были у Евы Лотты, которая сидела на чердаке с Калле и Андерсом, читала веселые картинки и слушала, как дождь шумит по крыше. И еще через две минуты все они ввалились в полицию. Однако потребовалось десять минут, прежде чем промокшая до нитки компания сумела объяснить дяде Бьорку и комиссару, что произошло. Комиссар рассмотрел конверт через лупу. Очевидно, буква «Т» на пишущей машинке была с дефектом. На каждом «Т» он видел какую-то нашлепку. «Ребятишки, как собачонки», — заметил комиссар, когда дети ушли. Во все суют нос и роются во всяком мусоре, а нет-нет, да и принесут что-нибудь полезное. Да, конверт оказался в высшей степени полезным. У братца класса и в самом деле нашли машинку. И когда на букве «Т» обнаружили тот же дефект, который был виден на конверте, комиссар решил, что припер преступника к стенке. Но братец класс продолжал глупо и упорно отпираться. Сикстон сделал новую карту с надписью «Копайте здесь» и передал ее однажды вечером рыцарям Белой Розы, собравшимся в саду Булышника. «Ага, копайте здесь», — сказал Андерс, когда Сикстон сунул карту ему в руку. «А что твой папаша скажет, когда и мы тоже начнем уродовать его газоны?» «Постой, с чего это ты взял, что это газон?» — спросил Сикстон. «Вы только точно следуете карте», — а я вам ручаюсь, что папка ничего не скажет. А мы с Бенкой и Йонто пока сбегаем и скупаемся. Белая розы отправились в сад почмейстера. Здесь они отмерили ровно столько шагов, сколько полагалось, по карте и очутились на старом заброшенном огороде. Друзья с жаром принялись за работу и радостно вопили всякий раз, когда лопата стукалась о камень. Но каждый раз их ждало разочарование и приходилось копать снова и снова. И, наконец, когда почти весь участок был перекопан, Калле вдруг воскликнул «Есть! Вот она!» И он вытащил облепленную землей коробку, которую Алые и вероломно спрятали в самом дальнем углу. Андерс и Яволотта побросали свои лопаты и кинулись к Калле. Ева Лотта заботливо вытерла коробку носовым платком, а Андерс достал ключ, висящий у него на груди. Коробка показалась им странно легкой. А вдруг Алая подобрали ключ и сперли часть их сокровищ. Чтобы проверить это, они открыли коробку. Но никаких тайных бумаг и сокровищ там не оказалось. В коробке лежала только бумажка, на которой было написано мерзким почерком Сикстена «Копайте, копайте, продолжайте в том же духе. Вам осталось прорыть всего лишь несколько тысяч километров, и вы попадете в Новую Зеландию, можете там и оставаться». Белые розы задыхались от ярости. А за кустами послышался восторженный хохот, и из-за кустов появились Сикстен, Бенка и Йонте. «Негодяи, куда вы дели наши бумаги?» — крикнул Андерс. Сикстен хлопнул себя по коленкам и долго еще хохотал, прежде чем ответить. "Слепые курица», — сказал он, — «сдались нам ваши паршивые бумажки, да они лежат у вас в комоде вместе с прочим хламом. Эх, вы ничего не слышите и не видите». «Куда им? Они ведь копают», — заметил Йонте с довольным видом. «Ну и здорово же вы копаете», — восхищался Сикстен. Вот папка обрадуется, что ему не надо больше на меня ворчать за этот старый огород. Мне что-то неохота было приниматься за это дело в такую жару. — Да где уж! Ты ведь так усердно мумрика откапывал, что у тебя, наверное, до сих пор пузыри на руках не прошли, — предположил каля Это вам даром не пройдет, господа, — посулил Андерс. — Да уж, будьте уверены, — подхватила Яволотта. Лотта. Она встряхнула испачканный носовой платок и сунула его обратно в карман. «Но что это?» «На самом дне кармана лежало еще что-то, какая-то бумага». Ева Лотта вынула ее и посмотрела. Вверху стояла надпись «Вексель». Ева Лотта рассмеялась. «Да нет, вы видали что-нибудь подобное?» — воскликнула она. «Вот он, этот самый Вексель». Выходит он был у меня в шкафу все время, пока они там в пререх ползали за ним по кустам но что я говорила есть что-то в этих векселях ужасно глупое. она рассмотрела бумагу поближе класс прочла она совершенно верно, а он кстати очень красиво расписывается. после чего я скомкала вексель и бросила его в траву, где бумагу подхватил легкий летний ветерок. Теперь уж его арестовали, так что все равно, какая у него подпись. Калле ахнул и бросился, сломя голову за драгоценной бумажкой. Он с упреком посмотрел на его Лотту. «Но вот, что я тебе скажу, Ева Лотта», — сказал он. «Ты плохо кончишь, если будешь вот так кидаться бумагами». «Дот, а, зос, дот, рор и вовс, тот, вов, уе, тот, а, лол, а, я, рор, оз, з, а». — неуверенно произнес Сикстон. — Ведь до чего простой язык, если разобраться? — Да, это ты теперь говоришь, когда знаешь, в чем дело, — возразил Андерс. — И вам еще надо научиться говорить в раз быстрее, — добавил Калле. — А не то, чтобы сегодня один слово, а завтра другой, — сказала Ева Лотта. — Надо тарахтеть, как из пулемета.